Глава 16. Иваново. СИЗО. 1985 год. В камере предварительного заключения просидел пару суток. Нас было трое. В углу стоял бачок с крышкой. Неужели есть вода, подумал я, но потом узнал, что это был камерный туалет. В камере почти не пахло ничем, если не считать этот бачок. Было светло и почти чисто. Один из сокамерников был каким-то нелюдимым, все время молчал, не шутил и не понимал шуток. Бледный, словно собирался совершить что-то страшное. Его воспаленные выпуклые глаза на худом лице смотрелись неестественно, как дополнительные фары на джипе. Он напоминал Ивана Грозного на известной картине. Второй сокамерник мне запомнился своим незавидным положением, о котором он мне поведал. Мужик был пожилой, но здоровый в смысле размеров. Лицо его было не злым, в нем не было ничего бандитского или уголовного. Просто он в силу своего дерзкого характера имел проблемы. Ведь закон один на всех, а характеров миллионы, подделать которые под закон не всякий может. Только недавно он отсидел восемь лет. «Думал, буду жить тихо, куда мне уж теперь, старому приключения?» – рассказывал он. Нет же, сорвался старый дурак. Разбирался насчет жилья и порезал одного подлеца. Лежит в реанимации. Помрет, так и мне не видать больше воли. Не потяну такой срок. Его возраст выдавала обильная седина. Он был очень правильным по тюремным понятиям. Ценил все неписанные законы тюремной жизни. Дал мне несколько очень дельных советов, которые в дальнейшем мне очень пригодились». Когда в полдень принесли еду, я еще раз убедился в том, что все познается в сравнении. Если не считать бутерброда в аэропорту, я к этому времени не ел двое суток. Тюремная еда показалась такой вкусной, словно была домашней. Воистину, нет худа без добра, только нужно уметь находить это самое добро. Когда еще, будь я на воле, смог бы не есть двое суток? А ведь сколько раз собирался голодать после того, как прочитал Поля Брегга. Вот вам одна польза. Спать на жестком учат все великие мастера Востока. Комфорт губит человека. Вот вам вторая польза. Гарантированная защита от переедания – третья польза. Когда бы еще на воле я имел столько свободного времени подумать о своей жизни. Четвертая польза. Никакая машина не задавит. Вот еще польза. В общем, если считать все преимущества моей изоляции, то скорее получится, что полезнее сидеть в тюрьме, чем шастать на воле. Позвольте небольшое отступление. В камере сидели два друга. Они обнаружили дырочку, через которую можно было одним глазом увидеть кусочек свободы. Один, посмотрев в дырочку, воскликнул «О, какое небо, какие звезды!» Другой же, посмотрев, уныло выдавил. Ничего не вижу, кроме грязной лужи. Вот так и в жизни нашей можно видеть только лужу, не замечая в ней отражения звезд. Думая об этом, сформулировал мысль, выделено жирным. Даже в камере темной найдешь ты ответ, коли ясные мысли направлены в свет. На третьи сутки нас повезли в тюрьму. Огромное серое здание в четыре этажа, стоявшее где-то на окраине города с колючей проволокой по периметру и вышками по углам. Даже улица, на которой оно стоит, называется Болотной. Надо же, как символично. Не случайно все это. Вот, например, как я это расшифровываю. В воде, если ты умеешь плавать, не утонешь. Но в болоте, даже если ты олимпийский чемпион, не выживешь. засосет. Любое движение, даже правильное, против тебя. Следовательно, виновен ты или нет, а срок получишь, раз уж ты на болотной. В подтверждение этому для тех, кто еще верит в советское правосудие, забегая вперед, скажу, что адвокат мне в первый же день сказал, что срок я в любом случае получу потому, что я уже отсидел три месяца. То есть за то, что они меня до суда держали под стражей без решения суда. А ведь только суд решает, виновен ты или нет. Но я не первый и не я последний. Почти все, кто имел удовольствие просидеть в камерах до суда, за это получат срок. Я не слышал, чтоб кого-то оправдали и суд выплатил компенсацию за моральный ущерб. Неужто суд осудит самого себя? Откровение же молоденького адвоката поставило точку в моих сомнениях по поводу справедливости советского правосудия. Не волнуйся, ты хоть знаешь, за что сидишь. Мне приходилось защищать абсолютно невинных, но они получали по году и по два за то, что следственный процесс длился долго и они просидели все это время в камерах. Воронок, в котором везли меня и еще нескольких арестантов, остановился. Мы сидим в полной темноте и только по звукам определяем, что происходит снаружи. На этот раз, судя по звукам, а это крики, лай собак, мат, звон ключей, скрип открывающихся ворот, громкие команды, мы подъехали к воротам серого дома. Звуки же эти настолько сочетались, что в совокупности, дополняя друг друга, составляли... некую музыку, написанную еще тем композитором, гением всех времен и народов. Въехали во двор тюрьмы. Нас вывели на яркий свет, и не успели мы даже оглядеться, как очутились в коридоре, где каждому вручили что-то тряпочное, свернутое в трубочку и очень грязное, как штаны моториста. Это был матрас, на котором мне предстояло провести ближайшие полгода. Пока вели по бесконечным коридорам, нас становилось все меньше и меньше. У каждой второй камеры мы теряли одного. Так, нас раскидали, и я оказался в камере теперь уже настоящей тюрьмы. Это уже не КПЗ. Здесь публика серьезнее, но тем и лучше, если ты правильный. Попав поначалу в чистую камеру КПЗ, я напрасно рассчитывал, что и в тюрьме будет так же чисто. Увы. Первое, что меня удивило, это перегруженность. Камера была рассчитана на 18 заключенных, но в ней вместе со мной находилось уже 28 человек. Те же духота, запах, дым сигарет, полумрак, только еще добавилась теснота. На меня уставилось без малого 30 бледных и небритых лиц. Те, кто лежал, поднялись. Ведь открыли не кормушку, а дверь, что на фоне однообразия течения дней здесь является событием. Я вспомнил, как меня учил брат, что нужно говорить при входе в камеру. Здорово, мужики! Статьи 144, 145, 140, перечислил я свой букет. Зовут Мухтар, ходка первая. Так хотелось добавить и последнее. Но нельзя. Камера загудела, и краем уха я уловил смысл. Парень свой. С этого дня время словно остановилось. Чтобы узнать, какое сейчас время суток, нужно запрыгнуть на решку, где в нижнем углу выковырена для этой цели дырочка. Лица сокамерников напоминали зверей в клетках зоопарка. Когда открывается кормушка, то они ждут чего-нибудь съестного. Так и здесь. А когда бросишь им пищу, то сильный отбирает у слабого. Здесь, конечно, это делается немного цивилизованней, но закон джунглей сохранен в своем первозданном виде, лишь с некоторыми поправками. Покажешь слабость – пропал. Именно здесь я убедился окончательно в том, что мы не так уж далеко ушли от наших предков-обезьян. Цитата. Ум пошлеет от обращения среди пошлых. С равными делается равным им. С отличными делается отличным. Хито падеши. Двухъярусные железные нары сделаны из железных пластин шириной в четыре пальца. Промежуток между ними – пять пальцев. По расчету четыре полоски на человека. Но из-за перегруженности камеры едва ли выходило по три Грубая работа зэка, не иначе как сварщика-самозванца, спиным мозгом ощущалась сквозь тонкий так называемый матрас. Казалось, все рассчитано, и ничего случайного здесь нет. И расстояние между пластинами, и тонкий матрас, и перегрузка камеры – все это для того, чтобы от безделия не сходили с ума. Всю ночь только теми занят, что вытаскиваешь проваливающийся матрас. Железный стол в промежутке между нарами намертво приварен к ним и составляет все это единое железное сооружение, которое голыми руками не сломать, не загнуть, не разобрать. Контингент здесь разношерстный. Об этом говорит разница в их поведении. Нужно отдать должное. Законы здесь жесткие, но справедливые. Трудно вписаться в эти законы лишь тому, кто мается от безделья и не умеет усмирить свои слабости – ввязываясь во всякие игры, которые часто кончаются для проигравшего печальной трагедией. Одни делают из себя галерею, рисуя на теле замысловатые татуировки с глубоким, как им кажется, смыслом. Все делается на месте, в камере. Делают игральные карты так искусно, что они ничем не уступают, а порой и превосходят качеством фабричные. Используется и кровь, и пепел сожженных подошв. и многое другое. Ведь сидят-то у нас отнюдь не дураки. Права пословица, что гласит, голь на выдумку хитра. С едой дела обстояли так. Утром открывается кормушка, квадратик в центре двери, куда не влезет голова человека. Услышав, как она открывается, все тут же выстраиваются в очередь. На каждого выдают по половинке маленькой черной буханки хлеба тюремной выпечки на которой насыпано две чайные ложки сахара. Затем вставляют в кормушку алюминиевую трубу и снаружи баландер наливает в подставленное нами ведро кипяток, который нам давали регулярно, без перебоев, каждое утро. В камере это называли чай. Каждый, кого забирают из камеры с вещами, должен сдать так называемую постель и кружку, потому что из кружки можно сделать неплохой нож. Сахар, что насыпан поверх хлеба, одни соскребают в кружку с кипятком, другие разравнивают пальцем, после чего облизывают палец и начинают отгрызать сладкую верхушку хлеба, запивая кипятком. Остальной хлеб оставляется на обед. и Если получится, то на ужин. В обед в кормушку подают чашки, а точнее бывшие чашки, а теперь уже тарелки, потому что измяты они уже так, что и чашкой их не назвать. В этих вмятинах после мойки остаются остатки прежней пищи. А кто ел до тебя из нее, знает один Бог. Если ты брезглив, то помирай голодной смертью. Но, слава Богу, из-за брезгливости никто еще не умер. Когда я впервые увидел то, что здесь называлось ухой, долго смеялся. Я спросил, зачем мне налили воды? «Это не вода! Уха! Ха-ха!» – засмеялась вся камера. «Ты думал, щука будет плавать? Ха-ха-ха!» Начались сыпаться шутки. «Да хоть бы мутная была, – недоумеваю я, – это же просто вода!» «Это на воле нужно верить только глазам, а здесь нюху и слуху!» Продолжаются шутки. «Понюхай и послушай, что все говорят, вот тебе и уха!» «Конечно, запах был!» И даже позвонки плавали с горушками рыбьих глаз. Одно успокаивает, стал я отшучиваться. Уж от чего, но от избытка калорий не помру. Теперь у меня было много времени, чтобы подумать обо всем, что происходило со мной в жизни и, главное, о том, что ждет меня впереди. Нет, я не ожидавшим меня приговоре. Я думал о другом. Каким человеком мне предстоит стать? Две вещи очень схожи, и их часто путают люди. Смириться с неизбежным и плыть по течению. Мое смирение с неизбежностью возмездия за мои преступления ни в коем случае не должно было превратиться в плавание по течению. Я должен грести. Конечно, здесь, когда у меня нет даже весел при таком сильном течении, мне потребуются колоссальные усилия, чтобы хотя бы удержаться на месте, не то чтобы подняться вверх по реке. Но как? Как это делать? У кого этому учиться в этом окружении, где нет не то что книг, но даже кусочка бумаги с карандашом? Я никак не понимал одного. Почему в камеры не дают книги, хотя бы старые, те, что сдают на макулатуру? Ведь понятно, что арестанты читали бы их от корки до корки. Уверен, что многие и не думали бы играть в рисковые игры, меньше происходило бы всяких разборок. и прочих результатов человеческого безделья. Но хозяевам инкубатора не нужны орлы. Нужны темные и забитые куры. Образованный – это уже готовый орел, а орел не любит клетку. Если куры начнут читать, просвещаться, то помнятся и начнут отстаивать свои права. Тогда кто же будет бесплатно валить лес и добывать труду? Не самим же хозяевам инкубатора это делать? Так что темные массы во все времена были нужны. Самое страшное время наступит для человечества тогда, когда каждый потребует свое. Сначала в течение долгих лет миллионы допускают собственное порабощение, а потом находится один умник, который их вразумит. И тогда вся эта масса встает против поработителей, крушит и сжигает все, даже собственные клетки жилища провозглашают независимость. Тот, кто организовал восстание, становится новым хозяином инкубатора, и все возвращается на круги своя. Освободившиеся начинают восстанавливать свои клетки и жить в них по-прежнему, только хозяин у них новый, тот самый умник, пока и он не зажрется и не найдется следующий умник, положивший глаз на его место. Только понять они одного не могут, что все это напрасная возня. Что ни один новый или старый хозяин птицефабрики не может изменить предназначение самой фабрики. Ведь в самой сути ее существования заложен процесс выращивания птиц для получения яиц и мяса. Вот такие мысли приходили мне в голову в неволе. Иногда мысленно я бродил где-то далеко, на воле, пока мое тело оставалось в камере. Это было прекрасной возможностью подумать обо всем, для чего на воле в повседневной суете не находишь времени. Я обнаружил в себе множество желаний и сформулировал для себя понимание мечты. Оказалось, что мечта – это совокупность множества желаний. Также обнаружил, что состою из множества отдельных, но не взаимосвязанных, как полезных для меня, так и вредных качеств. Полезные качества я назвал достоинствами, а вредные – пороками. Однажды мне приснился сон, как будто я разделился на множество отдельных бесформенных частей, отдельных живых существ, находящихся в моем теле. Я не мог разобраться, кто же из этих отдельных частей есть «я». Все эти части меня общались между собой на равных, и каждая часть имела право на независимость. Следовательно, эти странные обитатели моего тела являлись пришлыми, ведь они свободно выходили за пределы моего тела и возвращались обратно. Я не мог понять, как их контролировать. Мне становилось страшно от того, что я просто рассыпаюсь». Но вдруг я почувствовал колоссальную силу и вмиг обрел контроль над всем, что происходило, и стал отчетливо различать каждую часть себя. Я усадил в один ряд все пороки, а напротив них все достоинства, и устроил дискуссию, которая должна была дать окончательный ответ на вопросы, кто виноват и что делать. К сожалению, пороков оказалось больше, чем достоинств. Но на то они и достоинства, чтобы быть сильнее пороков. Каждое из качеств должно было сказать свое слово. Здесь не место думать о своем будущем, сказала невежество. Полностью согласна, поддержала ее ближайшая подруга глупость. И что же, ждать манны с небес, возразил им интеллект. «А что вы предлагаете? Что можно предпринять здесь, в этой прокуренной тесной камере, в этом окружении?» – вмешалось сомнение. «Значит, все происходит так, как угодно Богу», – вставила свое веское слово суеверие. «Но есть же что-нибудь такое, что можно делать непрерывно до тех пор, пока это не станет чем-то великим, полезным, решающим в жизни», – вставила слово «надежда». «Я готова на все, только бы найти это самое полезное», – высказалось упорство. «Друг мой, я не покину тебя ни в каком трудном деле», – сказала терпение и положил руку на плечо упорству. «И далеко вы собрались в этой камере, герои?» – с усмешкой спросила слабость. «Чую я тут подвох», – выдохнула подозрительность. «Эх, мне бы ваши проблемы», – сказал голод. Тарелку бы борща, вот это мечта. И девок бы сюда, а? Вставила похоть. Да, а у кого-то на воле сейчас и девок, и еды, и всего вдоволь, высказалась зависть. Ну-ка, хватит мне не распускать, сказал характер. Лучше о полезном подумайте. Не сомневаюсь, что есть в любой жизненной ситуации выход. Не бывает в природе иначе, сказала находчивость, и глянула в сторону, откуда ей одобрительно кивала уверенность. — А вот позвольте не согласиться, — возразило упрямство, — если есть, то где он, этот самый выход? — Может, вы имели в виду деньги? — спросила алчность. — Вот были бы деньги, дверь бы сама и открылась, да еще на руках бы отсюда вынесли, смотря какая сумма. — Речь идет не о физической неволе, а о душевной, — сказала свободолюбие, ведь можно и на воле быть несчастным. «Есть идея», — вмешалась память. «Позвольте процитировать Теодора Рузвельта. Делай, что можешь, с тем, что имеешь там, где ты есть». «Вы имели в виду меня? Ведь у вас, разумеется, сейчас нет ничего, кроме меня?» — спросило тело. Тут, как и бывает в любом сне, была характерная незавершенность, когда меня разбудил сильный стук в дверь. Один арестант очень хотел в туалет, но снаружи никто не отвечал. Вернувшись к реальности, я долго сидел, обнявши колени и тупо уставившись в одну точку. Я не мог понять, как расшифровать этот сон, что я должен был делать. Лишь спустя полчаса для меня все начало проясняться. Это был знак свыше, подсказка. Ведь выбирать мне, играть ли сейчас в карты с этими «урками», Работать ли над собой, например, над своим телом. Мне же ясно было показано, что нужно делать то, что можешь, и с тем, что имеешь, там, где ты есть. Меня это так осенило, так возвысило в собственных глазах, так обрадовало, словно я приобрел то, чего у меня не было. Если мне нечего терять, то можно же попробовать что-нибудь найти, обрадовала меня свежая мысль. я стал заниматься физическими упражнениями. В основном это была растяжка, поскольку для занятий чем-то другим здесь не хватало ни места, ни воздуха. Растяжка не требует усиленного дыхания и много места. Так я начал всерьез заниматься над своим телом. Установил себе приблизительное время и, не нарушая режима, растягивался вопреки тому, что говорили сокамерники. А говорили они в один голос, что это не только бесполезно, не только вредно, не только поздно, но даже опасно. Ведь говорил же Ключевский, цитата, «Великая идея в дурной среде превращается в ряд нелепостей». Но я не давал случиться этому, потому что предпочитал пользоваться содержимым своей головы, а не чужих. В этом-то вся и прелесть, отвечал я на их старание отбить у меня охоту к тренировкам. В хорошем, просторном зале может всякий. Вот что по этому поводу сказал Эмерсон: Я должен поступать так, как я думаю, а не так, как думают люди. Правило это одинаково необходимо как в практической, так и в духовной жизни. Правило это трудно, потому что всегда вокруг вас будут такие люди, которые думают, что они Знают, ваши обязанности лучше, чем вы сами. В мире легко жить согласно мирскому мнению, а в одиночестве легко следовать своему собственному. Но велик тот человек, который среди толпы придерживается независимости своего уединения. Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда найдется один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. Тогда я еще не знал, что великие люди говорили об этом, но давний сон про орла и цыпленка мне подсказывал, что не надо слушать никого, если идешь к цели. Ведь я помнил каждое слово, сказанное мне орлом. Вот и в реальной жизни все именно так и повторяется. Все вокруг пытаются остановить тебя. Никто в инкубаторе не летает и не собирается, и другому готов подрезать крылья. Подстегивая себя подобными мыслями, я строго соблюдал личную дисциплину, что не могло не давать свои результаты. Что такое талант? Это способность делать то, чему нас никто не учил. Занимаясь собой, я не маялся от безделья, и время для меня не тянулось так, как для остальных. Надежда была всегда со мной, и я в обнимку с ней ждал своего часа с удовольствием, работая над собой. Когда слышались шаги в коридоре, каждый думал, что идут именно за ним, но в очередной раз обманувшись, успокаивался. Вот опять шаги, на этот раз на прогулку. Прогулка – это пребывание в такой же камере, только стены там выше, а вместо потолка – решетки. Как поется в песне «Небо в клеточку», а по небу словно ангелы со стрелами ходят часовые со штыками. По закону, каждой камере положен один час в сутки на прогулку, но поскольку тюрьма перегружена, то нам выпадало по 15-20 минут, и то в ночное время. Наша камера была расположена так, что пока очередь доходила до нас, уже темнело. Бывало, мы месяцами не видели солнца. И за это спасибо, хоть воздуха свежего наглотаешься. Ах, какой же он был вкусный, когда нас выводили во двор. Как же я раньше не чувствовал этого. А сколько людей, прожив долгую жизнь на воле, так и не поймут этого вкуса. Еще на прогулке играют в футбол, бросают жеребий, и на кого выпало, тот отдает свой ботинок на растерзание. Кто не хочет, может не играть, но тогда стой в углу и не мешайся под ногами. Иногда просто ходим по кругу, каждый думая о своем. Иногда те, кому нужна информация, перекрикиваются с соседними двориками, но смотря какой ангел дежурит наверху. Они, ангелы, тоже ведь люди, и такие же разные между собой. Одни закрывают на это глаза, иные угрожают карцерам. Большинство, попав в тюремную среду, тут же пытались стать здесь своими, словно впереди не было больше ничего, кроме тюрьмы. Куда дунул ветер, туда и понесло человека. Зачем пытаться завоевывать авторитет в этой среде, если в своих дальнейших жизненных планах ты не видишь себя уголовником? Если это всего лишь временное. Я совсем другой человек. Эта среда не моя. И я не собирался вникать в тонкости этой тюремной жизни. Я просто смотрел на все со стороны, прекрасно понимая, что я тут временно. Еще одним интересным делом было слушать смертников. Их выводили на прогулку исключительно в ночное время. В это время слышимость хорошая. Обычно им никто из охраны не мешает громко говорить, петь и даже переговариваться через стенку. Так ведь им и не запретишь, чего им терять. Услышав их пение, в камере все замолкали, как это бывает в ауле, Когда Мулла читает вечернюю молитву, прекращали всякое веселье, ненужные разговоры. Это было своего рода арестантской солидарностью, данью уважения к собратьям по несчастью, оказавшимся в наихудшем положении. Считалось неприличным шуметь, когда они переговаривались с кем-то из других двориков или камер. Даже часовые и те проявляли к ним некую снисходительность. Их персонально по одному ведет столько же охранников, сколько ведут всю нашу камеру. Руки сзади в наручниках. Как в камерах сидят в одиночках, так и на прогулке. Для них во время прогулок арестанты оставляют сигареты и всякую мелочь, вроде карандашика, бумаги и так далее. Это на воле мелочь, а там это целое состояние. Когда входим в прогулочный дворик, то никто не трогает то, что найдет. Все знают, что это для смертников. Они же, как ни парадоксально, самые веселые люди в тюрьме. Всегда что-то напевают, громко говорят, смеются. Это не могло не вдохновлять нас, которым всего лишь предстояло лишение свободы, да и то не навсегда. Им же предстоит лишение жизни, и очень даже скоро. Все познается в сравнении. Какие же мы счастливцы для них? Когда вам плохо, нужно всегда помнить, что есть на свете люди, для которых ваше положение было бы неизмеримым счастьем. И тогда легче переносить любые неурядицы. Наша камера была на втором этаже. Камеры смертников там же, где и карцеры, на нулевом этаже, то есть в подвальном. Человеку всегда чего-то не хватает и чего-то хочется. Вот и нам из-за перегруженности камеры хотелось тишины и одиночества. А тем, кто был под нами, хотелось общения хоть с кем-нибудь. Раскаяться или поделиться удивительными мыслями, которые лезут в голову перед смертью. Однажды меня засек охранник, когда пускали якорь с сигаретой в нижней камере, с которой у нас были налажены торговые отношения. То мы им заточку, то они нам какой-нибудь греф. Охранник промолчал. Я думал, пронесло. Но не тут-то было. Он меня взял на карандаш. Утром молча, без объяснений, меня повели по коридорам. Не сразу понял, куда, пока не спустились на нулевой этаж. Тут до меня дошло, что это за вчерашние дипломатические отношения с нижней камерой. Так угодил я в первый раз в карцер. Хотелось одиночества, вот оно. Только попав в карцер, я понял, что в духоте, Шуме, толкотне и дыме намного лучше, чем здесь. Иначе карцер был бы удовольствием, а не наказанием. Вечный круговорот человеческих желаний. Здесь же, в карцере, я понял глубочайший смысл поговорки, которая многим кажется банальной. «Хорошо там, где нас нет». От вечной сырости стены и потолок были уродливы. Мух, тьма. Казалось, их здесь где-то специально выращивают. Такого количества я не видел даже в Калмыкии, где они со всех степей собирались к столу. На грязный, мокрый, оплеванный пол не только невозможно было сесть, но даже долго смотреть. Даже меня, небрезгливого, тошнило. Мокрые потому, что иногда льют грязную воду, которой, например, мыли полы в коридорах. Это так наказывают обитателей карцеров, когда они слишком назойливо просят воды. Вот и дают воду. А мухи – это дополнение к остальным условиям, чтобы без дела не стоял, поскольку сесть некуда. Сесть некуда, потому что для того, чтобы решиться сесть на такой пол, нужно либо окончательно обессилить, либо окончательно опуститься. Сам карцер размером с односпальную кровать. К стене приделана так называемая «шконка». которую опускают в 12 ночи, а в 5 утра опять пристегивают к стене на замок. Это те часы, когда ты можешь спать. Шконка состоит из трех дощечек. Длины немного не хватало, и ноги свисали. Все остальное время суток, а это 19 часов, ты на ногах. Глаза ищут, за что бы зацепиться, чтобы повисеть, чтобы отдохнули ноги, но такой роскоши в карцере нет. Поскольку я родом из тех краев, где ребята на улице могут часами сидеть на корточках, меня это сильно выручало. Но большинство людей не могут и минуты так просидеть, каково же им в карцере. Питание здесь трехразовое. Понедельник, среда, пятница. Когда-то слышал такую шутку и смеялся, но теперь понял, что в каждой шутке есть доля правды. Кормят раз через сутки. ровно в 12 часов, то есть сегодня, послезавтра и так далее. На четвертой сутки, к моему удивлению, не дав мне досидеть неделю, меня вывели и тут же закинули одного строптивого со следами кулачных боев на лице. В том, что тюрьма перегружена, есть свои прелести, не хватает карцеров. Выделено жирным. Свято место пусто не бывает. Что ни говори я, в камере лучше. В разных камерах заведено по-разному. В одних общак, в других семейки, в третьих землячество. В нашей камере не было общака, а были семейки. Общак это когда передачи делятся поровну между всеми, А семейки только внутри своих семейек, землячества среди земляков и так далее. Поскольку я не принадлежал ни к чьей семейке, то мне не светило ничего сверх моей законной пайки. Я был вообще залетным. Нас залетных в камере было двое. Нам никто не мог ничего привести. Да какой там привести, если знать никто не знает, где я вообще нахожусь. Когда какая-нибудь семейка делит передачу между собою и потом приступает к трапезе, распространяя аромат нетюремных продуктов, Залетные этим временем напиваются собственных слюней. Передача – это 5 килограмм разрешенных продуктов в месяц. Но до арестанта все 5 килограмм обычно не доходят. От окошка, куда ее сдали родные, и до кормушки арестанта передаче предстоит длинный полный опасностей путь. На этом участке пути она неоднократно подвергается покушениям, Ее будут взвешивать, потом на контроль, потом представят цензуре, которая урежет недозволенное, потом снова взвесят, потом распотрошат так, что она превратится в однородную массу. Потом она попадет в руки коптерщика, у которого она должна находиться до положенного момента вытачей. Потом к баландеру, который доставляет ее адресату, а по пути кое-что отрежет, отломит, отсыпет. или откусит. Открыв кормушку и назвав имя счастливчика, еще и от него получит угощение. Еще одна достопримечательность тюрьмы, о которой нельзя не упомянуть, это тюремная баня. Эта процедура меня скорее забавляла, чем огорчала. Выдают дырявые портянки и говорят, что это полотенце. Мыло выдается маленькими нарезанными кубиками и, естественно, самое что ни на есть хозяйственное. Каждому по кубику. Стоишь и думаешь, какую часть тела важнее помыть, потому что нет уверенности в том, что мыла хватит на все тело. Поскольку я худой, то как-то мне хватало, но человеку, у которого поверхность тела раза в два больше моей, едва ли. С бритьем дело обстоит так. Выдается одна половинка лезвия на два человека. Потом это все, естественно, по описи изымается. Ничего в камеру не утащить. Достаточно одного названия лезвия Нива, чтобы понять, почему в камере столько небритых. Брились мы в полумраке, смотрясь в крохотное зеркальце, точнее было бы сказать, огрызок от зеркала. В него нельзя увидеть все лицо целиком, только по частям. И оба глаза не увидишь разом. Хорошо, что мне и бриться почти не нужно было, молот был еще. Время на мытье также ограничено, как и подача горячей воды. «Если не успел, то это твоя личная проблема, и не пытайся никому ничего доказывать». Я очень удивился спокойствию одного сокамерника, который был весь в мыле, когда отключили воду. Он негромко обматерил не столько тюрьму, сколько свою жизнь, и вытерся, так и не смыв мыло. Кто знает весь набор русского мата, наверное, догадался, каким именно словом он назвал свою жизнь. Почему был спокоен? потому что он уже около двух лет здесь под следствием и хорошо знает, что в камере все же лучше, чем в карцере. Теперь ему до следующей бани ждать от недели до двух. Регулярности в этом тоже не было из-за перегруженности тюрьмы. Мы должны были посещать баню раз в неделю, но иногда получалось, что мы попадали туда раз в пятнадцать 20 дней. Как же не завестись насекомым на теле, когда спишь вплотную с остальными? Это было одной из неизбежностей камерной жизни. Так проходили дни моей неопределенной молодости. Но у меня уже было то, чего не было ни у кого из сокамерников. Моя работа над телом. Долгие часы я проводил, либо запрокинув ногу на второй ярус, либо, сидя в неудобной позиции, разминал все, что мог. Мне давали пространство для занятий, видя мою одержимость. Уже через месяц проявились первые результаты, а это еще больше подстегивало меня к занятиям. Тем временем никто из родственников не знал о том, где я нахожусь. Даже знай, а не об этом, все равно некому было бы приехать в такую даль. Да и стоило ли преодолевать это расстояние ради несчастной передачи? По закону я имел полное право дать знать, где я нахожусь, однако... Не следовало забывать, что этот закон где-то далеко, на бумаге, за семью печатями. Его никто не видел, о нем только знают понаслышке. Я уже просидел в камере три месяца, когда впервые попытался сообщить о себе Любе. Один из сокамерников уходил на суд, и по прогнозам ему могли дать условно, или в худшем случае годик химии, и то своим ходом, без этапа. Через него я послал записку на малюсеньком клочке бумаги, написанную мелким почерком, огрызком карандаша, хранившимся в камере под строгим контролем, чтобы никто его попусту не расходовал. Им очень дорожили и пользовались только в исключительных случаях для важных посланий. При обыске у него нашли эту записку и изъяли. Ему-то ничего, он уже на суд идет, а вот мне пришлось за это... Опять посетить карцер. На этот раз мой карцер был прямо напротив одиночных камер смертников. Я не понимал, за что на этот раз я угодил сюда, ведь официально я имею право сообщить о своем местонахождении. Увы, права наши в чужих сейфах, и у нас никогда не было ключей от них. Мое огорчение такой несправедливостью прервал чей-то голос из глубины одной из камер напротив. «Три, два». Я молчу, не понимая, что зовут меня. «Три-два! Глухой?» «Не знаю номера!» — крикнул я, догадываясь, что зовут меня по номеру над моей дверью, которую так и не успел прочесть. Номер карцера, в который меня посадили, оказался тридцать второй. Обычно в тюрьме при перекличке для краткости называют две последние цифры. «Да, да, ты по какой кочумаешь?» — Сто сорок четыре, сто сорок пять. Отчасти, — продолжал тот свое любопытство, — пока не предъявляли. Длинная пауза. Видимо, обитателю камеры от скуки хотелось хоть помечтать о таких статьях и о таком наказании, какое ждало по этим статьям меня. Курева есть? Не курю. Потом я узнал, что дежурный оставил открытым глазок, чтобы тот мог в него смотреть в коридор и на стенку напротив, которая состояла из сплошных железных дверей карцеров. Он видел, когда выводили прежнего обитателя и заводили меня. Позже он признался, что каждый шорох в коридоре ему кажется грохотом. В помиловании ему отказано, поскольку у него несколько судимостей по тяжелым статьям. «Жду своего часа», — говорил он с безысходностью в голосе. На удивление, слышимость была неплохая, что редко бывает между камерами. И в коридоре было очень тихо, словно во всей тюрьме сидели только мы двое. Правда, иногда слышалось кое-что из других камер смертников, часто слышались пения, какие-то крики в с истерическим смехом. Он также сказал, что если бы ему предложили сидеть пожизненно в карцере, где сидел я, то он бы помер от счастья. Вот как все познается в сравнении и только в сравнении. Поскольку для меня бездействие подобно смерти, то я и в карцере нашел возможность заниматься гимнастикой. Из-за ограниченности пространства приходилось выполнять упражнения стоя. Я подолгу стоял с ногой, запрокинутой за шею, делал махи ногами вдоль узкого карцера, поочередно держал ноги в положении удара на высоте уровня лица, разминал тело, изгибаясь во все стороны. Однажды надзиратель увидел мои выкрутасы в глазок и молча стал наблюдать за мной. Ему так понравились мои упражнения, что он, не выдержав, выкрикнул "Ну ты, парень, даешь!» От неожиданности мою ногу скрутила судорога. Приняв человеческий облик, я решил воспользоваться моментом и сказал «Если бы я попил воды, то мог бы еще не то». Глазок закрылся, и послышались удаляющиеся шаги. Через минуту охранник открыл кормушку и дал мне воды. Я напился от души так, что уже не мог пошевелиться. Пообещал, что завтра покажу все, что умею. Но умел я тогда совсем немного, почти ничего, хотя мои прежние неорганизованные тренировки и принесли свои скромные плоды. С этим охранником я нашел общий язык и всегда мог рассчитывать на кружку воды, когда он дежурил. Только сначала он просил что-нибудь, как он выражался, сварганить. Я и варганил. Для него в этом скучном пустом коридоре, где время тянется бесконечно долго, это было целым представлением. Через него же я послал, наконец, записку Любе. Вот как бывает. Именно из-за записки я попадаю в карцер И из карцера посылаю записку, а вы говорите, закон. Спустя пять суток я вернулся в камеру, где снова получил возможность сидеть и лежать. Поистине не устаю повторять, чтобы что-то оценить, нужно сначала лишиться этого. Вскоре у меня страшно разболелся зуб. Трое суток мне не было покоя, наконец, с трудом я добился записи к тюремному врачу. Все проблемы упираются в перегруженность тюрьмы. Мне говорили, что запись к нему пока невозможна, но еще через пару дней повели к врачу. Каждые метров двадцать коридор разделен решетками на отсеки. В каждом отсеке дежурный с ключами. Пройдя все коридоры, мы дошли до чистого светлого помещения, в котором пахло лекарствами. Показалось, что я не в тюрьме, а в какой-то городской поликлинике. По коридору ходят привязанные зэки, и только толстые решетки напоминают, что ты в тюрьме. Но все равно хотелось подольше побыть здесь. На воле мы ненавидим ждать в очередях, тем более в поликлинике. А тут я думал, хоть бы врач на обеде оказался или очередь к нему была. Окна выходили в тюремный двор, по которому прогуливалась стайка голубей. Они в любой миг могут взлететь и покинуть это серое здание, но не делают этого. Для них это обычное здание и обычный двор. А может быть, все дело в том, как мы сами воспринимаем то или иное положение, думал я. Может и мне, как этим голубям, просто не думать о том, что я в тюрьме, а воспринимать это как обычное здание. Но как выбросить из головы то, что уже сидит там прочно? «Нет, нам, разумным существам, это не под силу». Появился высокий врач, судя по выражению лица и форме под халатом, военный. Не церемонясь, едва посмотрев на зуб, он вынес приговор – удалить. Вколол обезболивающее и через три минуты вырвал. Укол почему-то не подействовал. Видимо, не велено тратить даром лекарства на падших. Потерю же зуба я возместил буханкой черного хлеба тюремной выпечки. А произошло это так. Когда меня вели обратно, у одного из последних отсеков стояла большая, измятая алюминиевая кастрюля, доверху наполненная хлебом. Время было предобеденное, соблазн был велик. Пока конвойный отмыкал решетку, я стоял за его спиной, рядом с этой заманчивой кастрюлей. Мою голову посетила идея. Я вспомнила одно из своих упражнений, когда живот втягивается так, что спереди можно нащупать позвоночник. Тем более здесь, с таким рационом, у меня это получалось лучше. Недолго думая, я незаметно взял буханку и быстро запихнул ее под рубашку, где обычно бывает живот. Но живота там уже не было, и хлеб уместился как нельзя лучше. А поскольку я понимал, что мне за это будет, если хлеб выпадет, то я сжал буханку с обеих сторон ребрами, как руками. Я сам удивился, что у меня это получилось, ведь я никогда не двигал ими раньше. Вот ведь какие резервы таятся в нас. Мне уже не терпелось поскорее попробовать это упражнение – подвигать ребрами. Дышать при этом практически невозможно, и все время, пока мы шли до камеры и охранник возился со связкой ключей, я был без воздуха, еще мгновение, и я бы не выдержал, и тогда опять карцер. Уже в глазах темнеет, но я не сдаюсь. Только за мной захлопнулась дверь, я так сильно вдохнул, что чуть было не проглотил вату вместе с уцелевшими зубами. Ребра раздвинулись, живот выпятился, и буханка вывалилась мне в руки. Вся камера разразилась хохотом, и долго мы еще не раз смеялись с всей камерой, вспоминая этот случай: Увы, не всегда в камере бывает так весело. С нами сидел мужчина лет 35 по кличке Шуйский. Его огромное неповоротливое тело казалось еще крупнее из-за большой бороды. Он был потомком владелицы одной из ивановских ткацких фабрик. Его надменное барское отношение к сокамерникам мне не нравилось уже давно, но непосредственно меня не касалось. Всем своим поведением он показывал, что в камере он барин, и все остальные что-то вроде крепостных. То, что он в этой камере пересидел уже несколько поколений, то есть уже прошел третий год, он являлся единственным в своем роде сторожилом камеры, Не давала я ему права так себя вести, тем более не те у него статьи для такого поведения. Мне было странно, что никого это не задевает. Неужели я из другого теста, думал я, или мне больше всех надо? За тот срок, что он находился в камере, Шуйский постепенно установил свои порядки, которые не отвечали требованиям неписанных тюремных законов. А это считается беспределом. Он пользовался тем, что первоходники, попавшие в камеру, не знают, кто есть кто, и стараются не конфликтовать ни с кем, тем самым постепенно давая себя унизить. Мог прикрикнуть на кого-то, мог запросто матом обложить, но самое главное, что меня толкнуло вступить с ним в открытый конфликт, это игнорирование святейшего правила, нарушение которого считается крысятничеством. Это пайка. Всем известно, что Пайка – это единственная неприкосновенность арестанта, как и его честь до тех пор, пока он ее не проиграл или не отдал добровольно. Можно взять, если дают, можно на худой конец попросить Пайку, но не более того. В камере сидел тихий, щупленький паренек по прозвищу Кеша. Он сидел за кражу самоваров с какого-то склада. Когда он плохо себя чувствовал, то пару раз позволил Шуйскому взять его утреннюю пайку. Далее пошло-поехало. Шуйский уже и не спрашивал, хочет ли Кеша отдать ему утреннюю пайку. Он просто вставал с постели тогда, когда все уже выстроились в очередь к кормушке. Проходил мимо очереди, в которой стоял и я, и брал две порции. Несколько раз я это стерпел, но при этом чувствовал себя оскорбленным. Мне было достаточно того, что он игнорирует меня, а до других мне дела нет. Это их честь и совесть. Я знал, что за Кешу никто в камере не вступится, но подхалимы всегда найдутся. Когда Шуйский в очередной раз проходил мимо очереди, я вежливо взял его за локоть и спросил. «Окружение пешек рождает иллюзию, что ты король. Не правда ли, господин Шуйский?» От такой неожиданности он обомлел. Не меняя вежливого тона, я указал ему в конец очереди, подчеркнув, что здесь в камере все равны. «Не понял, ты на кого прешь?» – прорычал он, очевидно, полагая, что это на меня подействует. «Слушай сюда. Если ты столкнешься со мной, ты проиграешь и физически, и морально. Если бы я не был в этом уверен, я бы стоял молча», – сказал я ему с полным спокойствием, не выражая никакой злобы. После пайки разберемся, но раньше меня ты не возьмешь. Человек может возвыситься лишь двумя путями – с помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости. Благодаря моим ежедневным физическим занятиям и их очевидным результатам он понимал, что со мной ему не справиться. Он бросил чашки на железный стол и громко матерясь удалился от кормушки. Не мог он смириться с таким падением в глазах тех, кто до сих пор считал его авторитетом. Я предупредил, чтобы он следил за словами, так как я могу этого не потерпеть. В камере наступила тишина. Лишь за дверью был слышен звук черпака, накладывающего каждому его пайку. Получив в порядке очереди свою пайку, я сел на верхнем ярусе, сложив ноги по-турецки. Я не любил толкаться за тесным железным столом. Один из подхалимов, не подозревая, что я это заметил, стал шептать ему что-то, подстегивая его самолюбие. Вдохновленный этой поддержкой, Шуйский осмелился бросить в меня ложку, сопроводив свое действие матом. Попал мне в колено. Вот именно этого я и ждал. Тут же, запустив в него своей миской с горячей баландой, через мгновение я очутился лицом к лицу с ним. Схватив за бороду, потянул его из-за стола на свободное место. Он уперся всеми частями тела, что означало его полное падение. Еще одно движение в мой адрес опущу перед всей камерой. Вырвалось у меня в гневе. Это было самым унизительным, что можно сказать арестанту. В момент гнева некогда раздумывать, но тем и лучше. Я был прав, и все это понимали. Шуйскому лучше замять конфликт, пока в дело не вмешались авторитеты с хаты и не присудили ему штраф или иное наказание. Теперь его словно подменили, как будто в камере его и вовсе не было. И все стало на свои места, с той лишь разницей, что в очередь в кормушку теперь замыкает Шуйский. Гордость сначала так озадачивает, что люди поддаются внушению и начинают приписывать гордому человеку то самое значение, которое он сам себе приписывает. Но внушение проходит, и гордый человек скоро становится смешным. Позже меня стали вызывать то к следователю, то к адвокату. Все это, конечно, происходило внутри тюрьмы, в лабиринте ее бесконечных коридоров. «Шуйский не мог дождаться того дня, когда меня заберут с вещами. Но даже случись это совсем скоро, ему не восстановить свой прежний статус, даже если в камере сменятся все обитатели. Информация здесь гуляет дольше, чем сидит арестант. В социуме таков закон. Кого называешь князем, тот примет тебя за холопа». Шло время в ожидании суда. Преступников гораздо больше, чем следователей, и один следователь берет сразу несколько дел, а люди между тем сидят в камерах и потом им за это же дают сроки, несмотря на всплывшие в процессе следствия оправдывающие факты. В одной из бесед следователь попытался пришить мне одно из своих нераскрытых дел. Дело было связано с ограблением какого-то ивановского магазина. По времени совершения и по почерку подходила под меня. Это была его первая и ставшая последней попытка пришить мне чужое дело. «Ну ладно, теперь перейдем к основному делу, по которому ты у нас идешь», сказал он после предварительного разговора абсолютно спокойно и стал зачитывать дело, которое мне совсем не знакомо. Мои брови удивленно поползли вверх, как у товарища Саахова в кавказской пленнице. В голове мелькнуло воспоминание, как в шили невинному парню висящее дело. Мне стало даже страшно. Вот так и мое дело в аэропорту на кого-то, наверное, повесили. Пока в моей голове проносился рой мыслей, следователь уже рассказывал мне, как я грабил магазин, да еще в таких подробностях, как будто он сам это совершил. В моем растерянном молчании он искал признание – пристально вглядываясь мне в глаза, искал зацепку, как в клубке ищут кончик веревки. Если бы я дал ему повод, а им могла быть растерянность, то он бы, скорее всего, нашел способ раскрутить меня на признание. Такими приемами, очевидно, он владел профессионально. Но, вопреки его ожиданиям, я улыбнулся. Мне действительно стало смешно, однако о смеха я воздержался. Он спросил, что меня так развеселило. «Меня можно обмануть, обокрасть, избить, убить. Все можно, кроме одного – это пришить чужое дело». Следователь понял, что со мной это не пройдет, и сказал, что просто проверял. О таких случаях мне рассказывал брат. Он говорил, что когда пытаются шить, нужно сразу четко дать понять, что ничего не выйдет. Малейшая слабина, и ты пропал. Он любил говорить, в России, если дело не клеится, его пришивают. Бывает, что опер открыто просит взять на себя за одно мелкое дело, чтобы оно у него, как говорится, с плеч, а он, в свою очередь, смягчит твое. А на срок, мол, это не влияет из-за поглощения крупным делом мелкого. Если ты согласишься, всплывут такие факты, но будет поздно. «Брат предостерегал меня с твердой уверенностью, говоря, что чистосердечное признание уменьшает вину, но увеличивает срок». Когда мать ездила на свидание к Хабибу, то насчитала на его теле 47 заживших шрамов. На ее вопрос, что это такое, он отвечал, что половина из них – результат того, что косил – а вторая половина была получена им, когда ему нагло шили чужие дела, и он резался. Представляю, сколько он пережил за свои тридцать лет, половина из которых прошли в камерах, карцерах, бурах, этапах, стаканах, на допросах и так далее. И сколько его дел будут также шить другим. А они, в свою очередь, также будут доказывать, что ничего об этом не знают и резаться, глотать вилки, вскрывать вены, разбивать голову о железные двери. Хотя по закону твою виновность должен доказывать суд, но у нас часто бывает наоборот. Подсудимому приходится доказывать свою невиновность. Это вечный круговорот преступлений и наказаний. И вот в чем, по-моему, выход из этого замкнутого круга. Никакой, будь то гуманный или жестокий закон, не в силах предотвратить преступления, ибо тысячи лет существуют законы, и тысячи лет их нарушают. Законы лишь плетутся в хвосте, ловя и наказывая людей, уже их преступивших. Есть на земле только один закон, способный остановить человека, едва его посетит злой умысел. Его личное, внутреннее, духовное самосовершенствование, которое дается работой над собой, глубоким уединением и размышлением. Все же остальное, что человек впитывает извне от общества, порочно. Именно это твердил мне мой внутренний голос. У каждого человека этот голос есть, но у большинства он слаб в этом шумном, а главное, бессмысленном многоголосии общества. Мало кто любит уединение, хотя бы на короткое время. Если б только знали они, какое это благо для них. Посетив раз от исследователя и пару раз адвоката, я вновь оставался в камере. Следствие шло где-то там, за пределами этой тюрьмы, само по себе, словно меня это не касалось, а я сидел и ждал, чем все это закончится. Могли бы и на суд не возить. Зачем? Разве мое присутствие изменило бы их предварительное решение? А пока я ждал суда, мне довелось стать свидетелем еще одного удивительного явления, которое можно испытать только здесь. В камере было место от стены до Донар шириною примерно в метр и длину около трех. Этот промежуток никогда не пустовал. Там всегда кто-то ходил от стены до стены. Поначалу я не понимал, что это за бесконечное хождение туда-сюда. Я смотрел на ходоков, как на ненормальных. И ходили они не как на прогулке, а будто куда-то спешили. Как только один прекращал, его место тут же занимал другой. Шагающий обычно был отрешен от действительности и ни с кем в это время не общался. Он действительно удаляется из камеры. Казалось, что его тело оставалось здесь, а дух находился где-то далеко. И это при открытых глазах. Это ходячее тело иногда выдавало переживания души, которая в данный момент где-то далеко. Например, если душа с кем-то общается, то тело жестикулирует, если ругается, то тело хмурится, если встречает родных и близких, то улыбается. Очень странно выглядит эта картина для того, кто ни разу этого не видел. Когда же я сам попробовал, то не сразу ко мне пришло это состояние, но на пятый или шестой раз я стал это ощущать. Каково же было мое удивление, когда я сам оказался далеко за пределами тюрьмы в кругу друзей, когда бродил по знакомым улицам, здороваясь с приятелями, которые, словно узнав о моем возвращении, выходили на улицу, шли на мне навстречу. Какое это чудо! Это же медитация! Самая настоящая медитация! Никакими другими способами мне не удавалась раньше медитация, Сколько бы я ни пытался, закрывшись один в тишине, а здесь, в такой шумной, переполненной народом камере, в непрерывном движении и при открытых глазах, у меня это получалось. Как будто открылись потаенные резервы души и мозга, о которых ранее я и не подозревал. Только попав в специфические условия, мозг заставляет подключаться резервы. Таким образом, мозг дает тебе возможность разгрузиться от накопленной изо дня в день негативной энергии в этой душной, накуренной, полутемной и однообразной атмосфере. Когда из этого блаженного состояния возвращаешься в действительность, то чувствуешь себя вернувшимся в свою камеру из отпуска. «Сколько бы потом ни пытался я на воле повторить это», У меня не выходило, потому что мозг не был утомлен таким однообразием и такой потребности у него не было. Проходило время, а я продолжал работать над своим телом. Уже легко доставал ногой до второго яруса лежаков и мог, закинув туда ногу, тянуться к ней, даже не сгибая в колени. Уже шестой месяц я в этой камере. Ожидание суда утомительнее всего. Хочется поскорее узнать, к какому сроку тебя приговорят, чтобы начать считать месяцы, недели, дни. Но вот однажды утром ожидание закончилось. В Кормушку назвали мою фамилию и добавили «с вещами». «Лед тронулся!» – почти крикнул я от радости. «В эту камеру я уже не вернусь». После суда сажают в осужденку где все ждут своего этапа. Поскольку я залетный, то вещей, кроме тех, что на мне, у меня не было. Мне не передавали родные, как другим, телогрейки, валенки, рукавицы, носки, свитера и прочую теплую одежду. Как был взят в одной летней рубашке, брюках и кедах, так и сижу уже пять месяцев. Все износилось дальше некуда. Я быстро свернул постель в трубочку, взял самую плохую мятую кружку, чтобы сдать, и встал лицом к камере. Все встали, и я, попрощавшись и пожелав им скорейшей воли, вышел в уже открывшуюся к этому моменту дверь. Повели по отсекам, где по пути из других камер присоединяли кого-то еще. К концу шествия по коридорам нас набралось человек семь. У одной из дверей у нас забрали постели и кружки. Когда коридор завернул нас очередной раз на 45 градусов, перед глазами открылась интересная картина. Коридор стал намного шире, но мрачнее своим непонятным цветом. Одна стена была из сплошных дверей, между которыми не было вообще никакого промежутка. По другую сторону коридора лицом к стене и с руками с наручниках за спиной стояло человек восемь. Когда из-за угла появились мы, то некоторые из них Невольно повернули головы, чем вызвали возмущение трех солдат, стоявших за их спинами. — Не вертеть головой, сказано было! — крикнул один из них, и они повиновались и больше не оборачивались. Нас тоже поставили лицом к стене, приказав руки держать за спиной. Оказывается, их уже вывели из стаканов, куда нас сейчас и расфасовывали. Стакан — небольшое помещение размером 60 на 60 сантиметров. Попасть в который нужно через узкую дверь, в которую человек крупного телосложения никогда бы не прошел. Хочешь, стой. А не хочешь, тоже стой. Стенки стакана обязательно из шубки, чтобы нельзя было упереться коленями, а то будет слишком комфортно. Стаканы эти для того, чтобы во время сортировки перед этапом не было смешения и контактов с другими арестантами. Рассортировали. Стою и думаю. Как же здесь можно заниматься? Но оказалось, можно, если сильно желать этого, а не успокаиваться, обманывая самого себя. Ногами, конечно, не помашешь. Руками, кстати, тоже. Но всегда найдется над чем работать. Стал разминать кисти и выворачивать руки до локтей. Ведь это когда-то нужно делать. Значит, стоя здесь, я не теряю время. Какая разница мышцам, где то это делаешь? В стакане, тюрьмы или в шикарном спортзале? А я думал, что теснее карцера не бывает. Вот ведь как все познается. В сравнении. Прошло более шести часов, когда, наконец, открыли мой стакан, надели на меня наручники и поставили к стенке лицом вместе с другими арестантами. Нас выбили во двор, где уже ждал железный воронок с открытой задней дверью и вооруженными солдатами по обе стороны. Перевезли во двор здание суда. Машина, как и полагается, подъехала вплотную к дверям, которые вели прямо в обезьянник. Стало быть, эту группу будут судить весь день, делая перерывы и выводя по одному на процесс. Примерно через час пришли, назвав две фамилии и повели на процесс. Минут через пятьдесят их привели и увели еще двоих. Те, что вернулись с процесса, были хмурыми. Видимо, не понравился им приговор. Хотелось удовлетворить свое любопытство, но, видя их настроение, не стал их ни о чем спрашивать. Минут через десять, оправившись от шока, они сами стали разговаривать, и выяснилось, что одному дали четыре года общего режима, другому два. Они даже не подельники, а совсем по разным делам и статьям. Просто состав суда из-за перегруженности проводит процессы конвейером, за исключением более серьезных преступлений. Настал им очередь. Со мной повели молодого парня, который мне показался цыганом. Когда вошли в зал суда, то я понял, что не ошибся. В зале был весь его табор. Нас завели за решетку, и мы сели на скамейку. Начали с него. Когда зачитали его обвинения, то я, сравнив его со своим, решил, но ну, если ему за это дали два года условно, то меня не только должны отпустить из зала суда, но еще и билет домой купить. Меня это подбодрило, я стал терпеливо ждать, что будет дальше. А дальше взялись за меня. Меня спросили, согласен ли я на ведение процесса без присутствия пострадавших. Я согласился немедленно. После нескольких вопросов, на которые мне оставалось ответить лишь положительно, зачитали приговор. Слушая свое дело, я удивлялся словам, которые резали слух. У судей какой-то свой специальный язык. Такие выражения, как проникновение в частную собственность, угроза жизни, нанесение тяжких телесных повреждений и так далее, меня пугали. Оказывается, каждое мое действие имело свою отдельную статью в Уголовном кодексе СССР. В результате всего этого у меня получился так называемый букет. А вот и приговор. сроком на три года с отбыванием на севере в спецкомендатуре. В сравнении с преступлением того цыгана мои были мелкими шалостями. Я подумал, не спутали ли судьи наши фамилии. А нет. Цыгану дали условно потому, что весь его табор во главе с бароном давно подсуетился. Увы, не все могут на это рассчитывать. Спецкомендатура – это так называемая химия, работа на самых вредных для здоровья химических производствах, где вольные ни за какие деньги не станут трудиться. А если и найдутся такие, то им нужно платить сумасшедшие деньги. А зачем? Когда в стране избыток подневольных. И платить не надо, только корми. И от работы отказаться не посмеют, так как тут же получат нарушение. А несколько нарушений – и ты кандидат на зону. Только ради того, чтобы не попасть на зону, люди трудились годами, губя здоровье на благо Отечества. Теперь же химики работают не только во вредных цехах, но и на других тяжелых, но хотя бы безвредных работах. Таких работ в нашей необъятной стране хватит на всех. Итак, пройдя все те же процедуры, я оказался в новой для меня камере. Здесь публика уже последняя. Есть такие, кто уже по третьей ходке, но еще не рецидив. А были и такие, которые сидели ни за что. То есть за то, что не работали нигде, но ели. У нас ведь как? Кто не работает, тот не ест. А они ели. Наш же уголовный кодекс основан на логике: Не работаешь, значит воруешь. Здесь, в осужденке, было легче сидеть из-за того, что уже знаешь свой срок до последнего дня. Теперь можно было мечтать, что я и делал изо дня в день. Так в тренировках и мечтах прошло еще 10 дней. На одиннадцатый день в череде перечисляемых фамилий я услышал свою с приставкой «с вещами». Продолжение следует.